День седьмой. «Самое главное», — сказал невидимый динамик совсем рядом с головой, — «это то, с каким настроением вы входите в новое утро». Выспавшись за ту почти бессонную ночь в электричке и сгладив на промятом матрасе свежие синяки от деревянных скамеек, я отправился к вокзалу Татарска. Не совсем правильно рассчитал время, поэтому пришел совсем рано. Примерно за час до отправления, даже электричку еще не подали к платформе. Но погода была такая благостная, как и состояние на душе, что я просто наслаждался утром вместе с рабочими в оранжевых жилетках, которые стояли рядом и также ждали поезда. Один из них курил вейп, создавая вокруг всей компании большие облака дыма, визуально отделяя их от полноценной деревенской панорамы. Как только электричка на Барабинск подъехала, мы все вместе зашли в нее. Я решил не отделяться от компании и присоединился к рабочим в этот же вагон зашли еще несколько человек и женщина с ребенком которых не удивляло то что один мужик в жилетке продолжает курить вейп прямо в электричке Ваенька давай посчитай по порядку как ты умеешь ну давай три 4 5 шесть 8 11 тринадцать 19 все а и семерка еще там есть я пропустил Но интереснее всего было фотографировать и подслушивать разговоры этих самых рабочих. Они, естественно, покрывали всеми матерными словами начальства, режим работы, власть, жен. Вот все самые стереотипные темы, которые приходят вам в голову при представлении таких ребят. Самый смак был в том, как сибиряки использовали мат, а он звучал постоянно, проглатывая почти все звуки и полируя их локальными словами. Причем, если по буквам иногда непонятно было, что это за слово, то по интонации стопроцентно ощущалось, что это был мат. «Че фоткаешь, бля? Ты че, Эмни? Заняться, сука, нечем. Вот обычно в вопросе «ты где?» больше упрека, чем любопытство. Последнюю неделю меня друзья и знакомые постоянно спрашивают «ты где?». И что забавно, в этом «ты где?» нет ни капли упрека, а только любопытство Всегда бы так. «Так где ты, лёша Я в зале повышенной комфортности на вокзале города Барабинск за 70 рублей в час, потому что надо срочно и много поработать. Хорошо, что электричка в сторону Новосибирска поедет еще не скоро. Как только мы подъехали к Барабинску и появилась сеть на телефоне, мне позвонили. Нужно было срочно поправить макеты. Дело в том, что ко дню города, Москвы, не Барабинска, у меня появилась возможность сделать выставку совместно с Мосгорпарком и ТАССом. Единственная проблема была в том, что сделать все нужно было достаточно срочно. И вот в конце августа перед отъездом к Байкалу я делал фотографии к этой выставке. Выступил я в любимом жанре коллажей, совместив старинные черно-белые кадры столицы от известных фотографов из архива агентства с моими из 2016 года. Так что в течение пары недель я бегал по Москве и искал точные места, в которых были сделаны старые фотографии, нащупывал нужные ракурсы и подбирал фокусные расстояния, чтобы потом идеально совместить их в фотошопе. Собственно, все фотографии я сделал прямо накануне отъезда, отдал их и со спокойной душой уехал. Но вот спустя неделю позвонили из ТАССа и сообщили, что макеты подготовить должен тоже я, причем срочно, так как пора уже ставить стенды, день города же на носу. Отчего я был максимально обескуражен. Как же повезло, что Барабинск оказался идеальным местом для работы, предоставив фактически коворкинг. Просто чтобы вы понимали, в Барабинске живет меньше 30 тысяч человек. Это богом забытый город в 300 километрах от Новосибирска, который в основном выглядит как большая деревня с кучей деревянных домов и самопальных рынков вдоль улиц. Так вот, железнодорожный вокзал здесь – огромное современное здание с высокими конструктивистскими окнами. И в нем, по счастливой случайности, оказался зал повышенной комфортности, причем выглядел он больше как интернет-кафе с кучей мягких диванов, столов, компьютеров и книг. Мне же требовались только розетка, стул и хороший интернет. Это все там тоже было. Поэтому примерно на три часа я выпал из перманентных рассуждений о духе русского человека, скучающего в пригородных поездах, и посвятил себя работе. Зато все успел, и в итоге в Таганском, Перовском и парке 850-летия Москвы в течение осени стояли по 10 больших стендов с уникальными кадрами по обеим сторонам. Знали бы посетители, в каком странном месте я занимался макетами. Так что залу ожидания на вокзале Барабинска низкий поклон. Будете здесь проезжать, обязательно загляните. Работа работай, но посмотреть город все же хотелось. Поэтому после того, как все сделал, я отправился созерцать ту половину Барабинска, в которую можно было попасть, только перейдя длинный железнодорожный мост над рельсами. Я и так был уже очарован местностью, заполненной уличными кошками и сухими цветами, разбросанными вокруг, но через несколько минут передо мной возник гараж. На нем из железных ржавых трубок неким местным умельцем была сложена и припаяна фраза «Как прекрасен этот мир!» через буквы которой пробивалось теплое солнце. Невозможно было не согласиться. Но нужно было найти кафе, потому что на вокзале хоть и было максимально комфортно, но не кормили, а желудок все чаще напоминал о себе. Вообще, главная проблема этого путешествия была даже не в ночевках, а в поиске еды. Когда ты постоянно в дороге, сложно рассчитывать на вкусную горячую еду, бережно приготовленную мамой или женой в домашних условиях, А в привокзальных палатках чаще всего продают булки и печенье, да и, честно говоря, почти всегда несвежие. Поэтому уже через неделю у меня появилось какое-то ощущение опухлости при отсутствии сытости. А так всегда хотелось чего-нибудь горячего, еще лучше суп. Вообще не ценим мы супы, конечно, в нашей обычной жизни. Острая нехватка похлебок возникает как раз в моменты затяжного неправильного потребления пищи. Но вот передо мной возникло кафе «Виста», точнее, столовая. Выбирать не приходилось, а читать какие-то отзывы было бы глупым решением. Все равно на картах обозначения кафе не было. Поэтому я сразу же зашел и набрал себе вкусностей. В кафе «Виста» за одним столом сидят четыре одинаково гладко выбритых парня. Рядом два дальнобойщика и еще тетя какая-то. Все аппетитно кушают и смотрят «Россию-1» с репортажем из Алеппо. Макароны разваренные и гадкие, как и должно быть в таких кафе. Пообедал мясом по-французски, всю французскую часть смахнул с тарелки. Пообедал я не очень плотно, но сносно, мечтая о том, как классно поужинаю в Новосибирске, когда приеду туда этим вечером. Там меня ждал друг Слава, с которым я познакомился совсем недавно. Он проходил практику у нас на работе. Слава родился в Новосибирске и всю жизнь здесь прожил, поэтому я был весь в ожидании его авторской экскурсии. Ну и уж точно он знает локальные рестораны, в которых здорово кормят. Я посидел еще немного, попивая компот, разглядывая соседей и фотографируя их из-под тишка, но время поджимало. Я вернулся обратно к вокзалу и затормозил у памятника паровозу Л-1076, который был воздвигнут как самое важное место в городе. У него, небось, должны встречаться парочки для свиданий и пить пиво по вечерам друзья, давно друг друга не видевшие. В голове снова возник вопрос, который был ненадолго отложен вчера на станции Называевская. Почему вообще у вокзалов постоянно ставят такие памятники? Они ведь везде. Каждый уважающий себя вокзал ставит рядом с собой какой-нибудь старинный локомотив, огораживая его дорогим забором. Поверхностный поиск в Википедии, конечно, дал ответы на несколько вопросов, но не на все. Если вкратце, натурные образцы поездов устанавливают именно тогда, когда эти самые локомотивы представляют техническую или историческую ценность. И таких памятников по России и странам СНГ огромное количество. Причем саму моду устанавливать паровозы на постаменты перед вокзалами затеяли британцы, оградившие Locomotion No. 1 в 1841 году в городе Дарлингтон. На территории СССР первый такой памятник был поставлен в 1948 году на Павлецком вокзале в Москве. Это был паровоз У-127, который в 1924 году привез в столицу траурный поезд с телом Ленина. До сих пор и остались эти памятники стоять в Москве. И локомотив, и сам Ленин. Хотя Владимир Ильич в основном лежит. С исторической справкой мы разобрались, но что делает в Барабинске паровоз Л-1076? Позже, уже при написании этой книги, стало известно, что локомотив этот установили ко дню железнодорожника лишь в 2012 году, то есть совсем недавно. Сам паровоз был сооружен в 1948 году на Брянском паровозостроительном заводе. Вот и вся информация. Ну, пускай стоит. Мимо проезжающим путешественникам, по крайней мере, нравится. Ну, и я тоже сфотографировал на память. Странное дело, когда вокзал – самое большое здание в городе. Ладно, еще самое богатое, пускай, но взять вот вокзал на станции кокошкина Большой такой, блестит весь, а позади него пять разрушенных деревянных домов. И все. И здесь, в Барабинске, тоже большой хотя даже пятиэтажки миниатюрные есть. Безумно хочется провести какую-то корреляционную зависимость между численностью населения города и масштабом вокзала относительно всех остальных зданий. Очень хочется, но не получается. Наверное, если ты живешь всю жизнь вместе где вокзал больше, чем твой дом и дома всех твоих знакомых, невольно будешь тянуться к этой более успешной жизни – на вокзал. А на вокзале же не поживешь, хоть там и есть мягкие диваны за 70 рублей в час, Сразу сядешь в поезд и уедешь. А возвращаться как-то глупо уже. Да, пусть такая зависимость будет. Невыносимо оставаться жить в городе, когда вокзал здесь лучшее место. Я перешел на другую половину города и остановился у автовокзала. Впрочем, называть его именно так неправильно. Это скорее касса с небольшими платформами, целиком заполненными людьми с большими сумками. Всегда воспринимаю людей, которые ждут автобусов своего рода предателями. Понятное дело, что они ничего мне не сделали, но они как будто отвергают то, что у них перед носом, и то, что мне так сильно дорого. Конечно, я понимаю, что автобусных маршрутов всегда больше, и мало куда можно добраться по рельсам, но все же. Даже лица у всех людей какие-то враждебные, поверхностные, скучные. То ли дело пассажиры в электричках, умудренные жизнью, познавшие суть, кайфующие от своего одиночества и пути. «Пойду к ним». Тем более, следующую электричку уже подали. Возвращаться в Барабинск, наверное, не будет желания. Но город абсолютно прекрасен и быстро стал мне почти родным. Едем дальше. Навстречу моей новой электричке на Чулымскую проехала в обратном направлении такая же на Барабинск, но с деревянными скамьями. Заколола в боку. Поняв уже и смирившись с путешествием, о чем я несколько раз говорил ранее, откинув всякие мысли о возможном возврате и поймав дзен, Наблюдая теплые сердцу просторы, особо не меняющиеся за окном, пришла вдруг мысль, ставшая тогда откровением. Электричка – лучшее средство и площадка для медитации. Особенно сейчас, когда медиа все чаще стали говорить о важности внутреннего эмоционального познания, а слова типа «mindfulness» стали попадать в разговорный обиход большинства. Каким бы модным это направление ни было, медитация здесь реально работает. Причем для нее не нужны сторонние приложения или важные знания о том, как правильно медитировать. Все придет само собой. Надеюсь, у вас это случится быстрее, чем дошло до меня. В целом, можно успеть помедитировать и в городской электричке, выезжая, например, на 20 минут со станции Ховрина в центр Москвы. Главное – правильный настрой. Сядьте, начните медленно и глубоко дышать, повернитесь всем телом к окну. Постарайтесь не фокусировать взгляд на конкретных домах, столбах или людях, А пропускайте все мимо себя, чтобы картина в поле вашего зрения полностью выглядела, как смазанная картина молодого экспрессиониста. Так и сидите в течение пяти-десяти минут, не забывая дышать. В метро у вас так точно не получится, а поезда дальнего следования идут так быстро, что скорость мелькания вида будет бесить и тревожить. Поэтому выбирайте электричку и пригородное сообщение. Сэкономите на терапии. Кстати, думаю, было бы здорово провести сеанс с психотерапевтом, сидя друг напротив друга в утренней электричке. Лишь бы там не было кучи людей, спешащих на работу или дачу. Иначе будут отвлекать. Я же схватил атмосферу и сидел так несколько часов подряд, забыв о фотографии, книгах и записях в блокнот. Лишь только мужчины, зашедшие на очередной станции и севшие рядом со мной, смогли разбудить меня и оторвать от созидания. Справа сидят два неприметных парня и о чем-то там толкуют. Как только я достал ноутбук, может, и по случайности, но произошел такой монолог парня, что был слева и в кепке. Мы вообще в молодости много воровали. Много, но по мелочи. Фигню какую-нибудь утащим и радуемся. А мой пацаненок взял такой и принес домой легкомоторную цепь. Молодец какой, а! Сам как-то сообразил, придумал, спиздил. Сидит дома, играет теперь с ней, радуется. Своё всё-таки». «Не имею понятия, что такое легкомоторная цепь, и вообще сомневаюсь в существовании такого словосочетания. Зато призадумался, надо ли ругать детей в таких случаях, или гордиться, что сам как-то сообразил, придумал, спиздил. Это шуметь надо». На Чулымской требовалось пересесть в новый состав, который довезет за два с половиной часа до Новосибирска. Забавно, как я всегда покорно подчиняюсь неповоротливому и стремительному движению электричек. Я ведь люблю путешествовать и узнавать новые места по методу всеобщего рандома. Просто идешь, куда глаза глядят, и слушаешь свое тело и мысли, которые подсказывают тебе, как двигаться дальше. А тут я просто сидел, ждал и даже не пытался спорить с машинистом, отдавая свою судьбу в его руки. Сколько одиночества в этой электричке. Нас точно в Новосибирск везут. Ощущение, что на no убой. Контролерша даже спросила, вы до самого конца? К чему бы это? Подозрительно. И все вокруг такие, будто ощутили всю тщетность бытия и смирились. Хотя нет, вон город светится вдалеке. Подъезжаем. Жаль, буду здесь всего ночь. На вокзале меня встретил Слава, сейчас я его чаще называю Славян, со своей подругой Наташей, которые сразу смогли взбодрить. Они повели меня по центральным улицам столицы Сибири, так, по крайней мере, считают местные, рассказывая байки про мэра и показывая основные достопримечательности. К сожалению, было совсем поздно, и где-то у знаменитого театра оперы и балета мы поняли, что надо бы уже пойти поужинать и выпить пиво. Остановившись у неприметного хипстерского места с вкусными бургерами и крафтовыми напитками, мы принялись много-много болтать. Как же я успел поэтому соскучиться? Наташа параллельно с этим задавала мне кучу вопросов по поводу путешествия, чтобы потом опубликовать интервью на сайте издания тайга.инфо. Я быстро захмелел и в основном говорил всякую несвязную дичь, Но там есть несколько важных выводов. Как ты вообще переживаешь это путешествие? Это ведь не просто и кажется все-таки скучновато. У меня все слилось в один длинный день. Я пытаюсь вспомнить, где я был три дня назад, и я не помню. Чтобы вспомнить, чем отличается Киров от Перми, надо напрячься. Время идет очень долго, как будто уже прошла не неделя, а год. В электричке мне не скучно. За неделю я прочитал больше книг, чем за весь год. «Я отснял фотографии чисто для себя больше, чем за весь год. Фактически, если бы я на две недели выехал один в лес, это было бы то же самое. Ведь электричка – это просто возможность остаться с самим собой, посмотреть на себя, перевести дух. Это медитация по-русски. В жизни ты постоянно не можешь сосредоточиться, постоянно в мессенджерах, а тут ты просто живешь. Как только понимаешь, что едешь не куда-то, а просто едешь, ты перестаешь мучиться и ждать конечной станции». Прости за пафос, но все же, что нового о России и россиянах ты уже успел узнать в путешествии. Россия безумно красива, а насчет человека понимаешь, что все очень одиноки, но при этом людям комфортно в этом одиночестве. Обычно человек садится в электричку, которая идет 6 часов и просто смотрит в одну точку, и лицо у него грустное. Никто не пошевелится, не начнет с кем-то говорить, не подсядет никому все закрытые. Ну, если тебе скучно и ему скучно, всем скучно, давайте сядем все вместе, поиграем во что-нибудь. Но нет же, все сидят по одному, смотрят в окно, думают о чем-то своем с таким вот смирившимся лицом. Ощущение такое, что они с этим родились и так надо, и они с этим живут. Тебе кажется, что это именно русская черта? Мне кажется, да. И как Винничка писал, у всех глаза на выкате, но не от удивления, а просто так. Вот подслушиваешь, никто не едет куда-то. Один парень мне сказал, я не знаю, зачем я еду из Екатеринбурга. Я ему говорю, я тоже. Никто не знает, все просто едут. Но если бы ты был один в лесу, ты бы начал думать, что что-то с тобой не так. Ты выбиваешься, и ты не такой, как все. В электричке ты понимаешь, что у тебя есть классная работа, жена, и все хорошо, но ты одинок по умолчанию, и это у всего вагона так. Это Россиюшка. Это наш генный код.